Глава 14 Всем шерифам Лондона приказываю объявить, что отныне каждый здоровый мужчина этого города обязан заниматься стрельбой из лука, а игры в ножной и ручной мяч и другие никчемные забавы запретить под страхом тюремного заключения. Король Англии Эдуард III. Запомнили молодежь? «Так точно, Иван Сергеевич!» «Елена Анатольевна, для вас!» Я подмигнул пупсу. «Я фанат, и фанатом останусь!» Загласили парни, как хор турецкого в филармонии. «Буду вечно болеть за Спартак, а когда я умру, мне поставят на могиле спартаковский флаг. Я еще и еще раз увижу, как играет любимый Спартак. Посмотрю, как Спартак забивает команде торпеда спартаковский мяч». Пупс не выдержала и вскочила, заверещала, размахивая руками. «Мальчик, я требую немедленно прекратить петь эту полную ерунду!» Выпученными глазами она уставилась на меня. «Что вы за человек такой, Иван Сергеевич? Какой еще спартаковский флаг? Какая могила? Чему вы молодежь учите?» «Да это песня такая, Елена Анатольевна, фанатская, популярная и безобидная», — охотно пояснил я. «Вы же работник образования, комсомолка, и знаете, что молодежь надо к культуре приобщать». «Вы? Вы, Иван Сергеевич?» «Для вас, Ванюша!» Я подмигнул к комсомолке. «Какая же это культура на могилу флаги команды вывешивать?» «Футбольная Елена Анатольевна. Вот вы с ней прямо сейчас знакомитесь». Пуп снова вспыхнул румянцем, уселась, скрестила на груди руки, уставилась в окно. Всё, обиделась комсомолка. Не нравилось Лене, когда что-либо не по ее сценарию идет, и кто-то ее не слушается. «Елена Анатольевна, ну чего вы?» К ней подошел Нечаев на поклон. «Классная же песня. Мы трогать никого не трогаем, не пьем, не курим, а только песни поем. Сами же предлагали в хор записаться». «Ну, вас, Ромка, делайте что хотите со своими песнями, дурацкими. Ладно, Павлов чокнутый, ему, видимо, голову мечом отбила, так вы туда же лезете». Выпалила на одном дыхании комсомолка. Пацан внушительно плечами пожал, на меня покосился. Я подмигнул Нечаеву в ответ. Может, конечно, песня с подтекстом, самую малость хулиганская. Но ребятам зато понравилась, сразу на подкорке мозга отложилась. А Пупс тоже девка странная. Когда молодежь сектор газа горланила в беседке посреди ночи, так вопрос у нее почему-то не возникло. «А тут посмотри, как растрогалось, вот дает». Автобус въехал в Москву. Гена, что греха таить, подпевавший песни про спартаковского фаната, повернул на Восточную улицу, подъезжали к стадиону имени Эдуарда Стрельцова. У Спартака не было своего стадиона для проведения домашних матчей. Не было никогда, поэтому на протяжении своей истории команда играла на разных стадионах Москвы. Конкретно сегодня выбор пал на стадион на Восточной улице, потому что в Лужниках давал концерт Виктор Цой с группой «Кино», и шанса перебить интерес у Цоя не было даже у народной команды. Зато небольшой компактный стадион имени Эдуарда Стрельцова, который, кстати, был домашней ареной «Торпедо», сегодня обещал набиться под завязку. Все 13 тысяч зрителей огромным людским потоком собирались на стадион. Для фанатов «Спартака» к предстоящему матчу выделили западную трибуну, для торпедовцев – восточную. Соответственно, народ на стадион шел с двух противоположных сторон, в избежании конфликтов между болельщиками команд. Дерби как-никак, к тому же активные фанаты краснобелых уже в это время были известны своими околофутбольными выходками. Спартаковцы текли на стадион живым ручьем, держа в руках флаги любимой команды, расмахивая ими и выкрикивая кричалки. Кстати, куда страшнее песни «Самую малость» переделанной мной на торпедовский лад. «Пацаны, раньше на футболе бывали?» — обернулся водитель Гена, подъезжая к стадиону. «Но таком нет, дядь Ген, мы ж по юношам играли на футбольных полях детских домов», — пояснил Корнев. «Там три коллеги приходят, воспитатель да физрук, согласился Нечаев. «Девчанки иногда», — подтвердил Краснян. С водителем парни успели познакомиться и пообщаться. Первое время в пути Ген отравил им спартаковские байки о жизни команды, а те, развесив уши, слушали и впитывали, как губки. «Чего дядька разговорился я знал. Хотел привлечь внимание пупса». Но та только смотрела волком и на выпускаемые Геной Флюиды никак не реагировала. «Сейчас почувствуете на себе популярность московского «Спартака», – загадочно улыбнулся водитель. Долго ждать не пришлось. Гена завернул к стадиону, где автобус встречала толпа из сотен и сотен людей. Именно болельщики «Спартака» стали прародителями фанатского движения в СССР. В былые годы, а первые фанатские движения в Союзе зародились в начале 70-х, фанаты подвергались истреблению со стороны правоохранительных органов. Болельщика с флагом, шарфом или футболкой с символикой любимого клуба могли доставить в отделение, а само фанатское движение считалось нездоровыми происками капиталистического Запада. Но к концу 80-х ситуация выправилась в лучшую сторону. Все меньше фанатов притесняли правоохранители, и все больше людей одевались в красно-белые цвета, выражая поддержку любимому клубу и не боясь прокатиться в ментовском бобике. Так и сейчас фанаты встречали автобус, полагая, что в нем на стадион прибыла основная команда. Встречали с такой экспрессией, что оставалось диву даваться. Заводила с громкоговорителем, отдал команду ребятам-фанатам и понеслось. «Спартак, чемпион, побеждает только ум!» Громом разнеслось вокруг. Фанаты тотчас растянули баннер, на котором было написано «Бойся, Европа! Бойся, враг! В бой идет московский Спартак!» Гена ответил гудками, приветствуя самых активных болельщиков. «Они думают, что в автобусе команда», подтвердил он мою догадку. «Спартак — это сила! Спартак — это гол! Спартак — это фаны! Любовь и футбол!» Продолжали давать настроение болельщики. «Как круто!» — прокомментировал Олегов. У ребят глаза на лопату виденного лезли. «У меня, как у человека бывалого, и то мурашки пошли по коже». Фанаты умели делать зрелище и поддерживать свою команду. Никому из них не пришло в голову пытаться остановить автобус да и вообще к нему приближаться. Но энергии их перформанс вселил столько, что будь здоров. Наконец автобус подъехал к стадиону и остановился на парковке. «Ну как, молодежь, впечатление!» — Гена заглушил мотор. «Вообще огонь! Кого из футболистов «Спартака» знаете?» «Ивана Павлова!» — выкрикнул Краснян. «Все заржали!» «Гларя знаем, Барабанова!» — подключился Нечаев. «Вон, кстати, Илюша», — Гена коротко посигналил, подъехавшей к стадиону машине. «Шестерки красного цвета, точь-в-точь, точь, как у Татьянцева. Он сегодня не играет, травма, но на игру команды приехал посмотреть. Олег Павлович не разрешает пропускать матчи». Илья вылез из «шестерки», одетый в спортивный костюм, и надо отдать ему должное. Вернулся к болельщикам раздать автографы. В оригинальной истории Галари, будучи футболистом черноморца, перешел в «Спартак» вместе с Никифоровым в 1993 году. Причем переход состоялся прямо во время просмотра этой парочки в английском лице. Мог убеждать Олег Павлович как словом, так и результатами своей команды. С водительского сиденья автомобиля вышла шикарная дама в каратюсеньком сарафане, чем-то похожая на мою, теперь уже бывшую жену Аллу. Чем? Фигуру обеих на улет. Я обратил внимание, как пацаны отреагировали и на машину, и на даму, и на внимание болельщиков к игроку. Прилипли к стеклам автобуса. На выход, молодежь. Я поднялся со своего сиденья, когда дверь автобуса открылась. Очки себе на нос нацепил, черные, солнцезащитные, чтобы болельщики футболиста, пусть и бывшего, в моем лице не узнали. Подъехавший автобус встречал лично администратор Лёня. «Здорово, Вано!» Мы обменялись рукопожатиями, он полез ко мне обниматься. Я прям чувствовал, что Леониду Анатольевичу неловко передо мной за то отношение, которое он позволил накануне. Вот и выслужиться пытается, понимая, что из команды я не ушел и уходить не планирую. «Ну, как прошло!» «Как видишь, молодые в восторге!» «Да и гений отдельное спасибо. Столько историй классных рассказал». «Ну так, опа!» Леня вытащил пачку билетов на сегодняшний матч. «Вот, смотри, места на западной трибуне, в центре самом. Поле видно, как на ладони». «От души я забрал билеты». «Если нужно пиво, сигареты, может, после матча с девочками в банке отдохнуть, да и знать», — подмигнул Леня. А вот это Леонид Анатольевич точно лишнее сказал, потому что разговор краем уха подслушивала комсомолка Пупс. «Нам ничего от вас не нужно. Мы с детьми пришли посмотреть на футбол», — вклинилась она. «Посмотрим и сразу уедем». Леня бровь приподнял, миниатюрную блондинку взглядом вымерил. «Барышня, не могу не спросить ваше имя. Меня зовут Елена Анатольевна. Я работник образования из райкома комсомола». Пупс уперла руки в боки и встала в вызывающую позу. «В отличие от Ивана Сергеевича, мне не все равно на наших детей, поэтому ни в какую баню они не поедут, а поедут обратно в лагерь-колосок». Лена напыщенно надула губки. «У меня не хватит наглости спорить с вами, Елена Анатольевна». Леня подмигнул мне. «Располагайтесь, но свой посыл повторю. Если что-то вам понадобится, я весь к вашему слугам. Мою локацию подскажет Ванчоус». Администратор снова переключился на меня. «Леонид, ты мне вот что скажи. После матча пацанов сможем к команде подвести В раздевалке? Рук пожать, представится? Леонид Анатольевич задумался крепко. «Ну, в раздевалку вряд ли проведу, сразу скажу. Олег Павлович ругаться будет. Но мы с пацанами уже договорились, что если матч выиграем, то...» Администратор запнулся, покосился на пупса, которая уже встречала выходящих из автобуса парней перешел на опыт. «В баню поедем отмечать пиво, раки. Так что, если твоя Елена Анатольевна передумает, то собираемся на парковке». «Добро, спасибо еще раз тебе большое», — кивнул я. Администратор пошел заниматься своими административными делами, а передо мной снова выросла Ленка Пупс. «Что за ванчоус, Иван Сергеевич?» — спросила Ленка, закатывая глаза. «Я не ответил». «А еще я хотела вашему руководству на отсутствие у вас мозгов шаловаться», продолжила она. «Ну, яблочко от яблони. Еще раз ни в какую баню дети не поедут». «Вам бы самой в баньке попариться». «Только через мой труп». Возражений с моей стороны не последовало. «Все равно Елене Анатольевне не докажешь ничего». Вместо этого решил раздать пацанам билеты на матч. Администратор выбил крайне козырные места на игру. Действительно, ровно посередине стадиона. «Ну что, молодежь, игру команды посмотреть готовы?» «Конечно, Иван Сергеевич», — ответили хором. «Билеты разбираем, подходим по одному». Парни подошли, билеты взяли. Потом еще некоторое время спорили, кто рядом с кем будет сидеть и на каких местах. На стадион заходили не через проходы для обычных зрителей, а через служебный вход. «Нам туда», — я сориентировался по трибуне. До начала матча отставалось минут 15, поэтому зрителей на трибунах было битком. Прогноз по стопроцентной посещаемости сбылся. В 2023-м стадион имени Стрельцова, многолетняя домашняя арена московского «Торпеда», все еще находился на реконструкции, а сейчас, в 1989 арена предстала передо мной во всей красе. Стадион был самый что ни на есть классический, типа советских 60-х годов, Расчитанный не конкретно на футбол, а на занятия физкультурой в общем. Крыши нет, от поля до трибун беговая дорожка, старенькое табло, а угловые трибуны, небольшие пристройки к западной и восточной трибунам, отнесены от поля неприлично далеко, и смотреть оттуда футбол можно разве что при помощи бинокля. «У нас четвертый сектор, пацаны». Я указал на сектор, рядом с которым расположилась ложа прессы. Пошли на трибуну, места искать не пришлось. На всем секторе имелась единственная проплешина из пустовавших мест. Все они были наш. Парни расселись по местам, довольные, как слоны. Я заметил, что пупс, место которой было рядом с моим, воротит нос, как будто ей некомфортно, и связано это явно не со мной. Что можно предположить? Косилась Ленка на ложу прессы. «Иван Сергеевич, если бы не против, то попрошу вас поменяться местами». Вдруг предложила она и прилепила к своей просьбе совершенно нелепое объяснение. «Прожектор слепит, футбол не могу смотреть». Я посмотрел на прожектор, который, если и светил, то в лицо мне. «Пусть лучше меня слепит, Елена Анатольевна». Пупс смутилась и дала еще более нелепое объяснение, чем в первый раз. «Ну, вы, допустим, ростом повыше будете, вас слепит в грудь, со мне?» «Присаживайтесь, дорогуша». Я поднялся со своего места, вступая его комсомолке. Ленка уселась на сидушку, все еще косясь странно в сторону ложи прессы. Удивила, что она никак не отреагировала на Дорогушу. Я обратил внимание, что один из тамошних журналистов тоже заметил девушку и точно так же смотрит на нее, украдкой бросая взгляды. Каждый раз, когда мужичок стрелял глазами, пупс опускала глаза и краснела. Знакомый, что ли? Или любовь с первого взгляда? Так если они так друг другу глазки строят, понятно, чего Пупс захотела сидеть с краю. Жаловаться на меня собралась во всей инстанции, а тут Шуры-Муры, не отходя от кассы, строит. А потом Елена Анатольевна поднялась, я бронив что-то типа «Я скоро буду», спешно спустилась с трибуны. «Ты куда?» – спохватился сидящий по ее правую руку Олегов. «Лен!» – Пупс не ответила. «Паша, ставь ее, она и так не находит себе места», – сказал я. Следом, через минуту-другую со своего места в ложе прессы встал молодой человек. Огляделся, спустился вниз. «Ладно, Ленка, она сразу сказала, что футбол ей не нравится. Но, чтобы с поля уходил журналист, кто ж потом будет писать статью в условный советский спорт?» Впрочем, я быстро забыла Ленки и ее неожиданные интрижки, потому что на поле началось самое интересное. Выход команды из-под трибунных помещений во главе с бригадой арбитра Бутенко. Судью я помнил, доводилось играть при его судействе и, в общем, никаких нареканий судейства не вызывало. В отсутствии травмированного капитана Граблева, который, между прочим, праздновал свой тридцатилетний юбилей в день игры, красно-белых на поле выводил Сергей Баянов который с момента завершения карьеры Павловым стал главной забивной силой команды и забивал практически в каждом матче. Торпеда с капитанской командой выводил Юра Савичев. Трибуны взорвались, приветствуя своих кумиров. Футболисты были сосредоточены на игре, но поприветствовать болельщиков поприветствовали. Встав в центре поля, похлопали трибунам. Я заметил, что спартаковцы играют в новой форме, отличавшейся от той, что я отдал мелкотне в общаге. На эту форму был нанесен логотип нового титульного спонсора, который подарил команде автобус. Но цвета футболки и шорт остались неизменно красно-белыми. Торпедовцы тоже по классике. У этих товарищей черно-белая форма. Я с упоением смотрел на футболистов, некоторых из которых знал лично доводилось встречаться по прошлой жизни на разных соревнованиях. Не все из присутствующих сразу пробились на самый верх. Тот же Серега Пашуков за ростовский СКА гонял в полузащите. Гена Мишинин за смоленскую искру бегал. С этими ребятами доводилось делить поле не раз. Лица этих ребят оказались точь в точь, как тогда, когда я сам бегал по футбольному полю в качестве игрока. Но сейчас эти парни все еще были полны сил. У бровки появился Олег Павлович Татьянцев, сходу включившийся в игру. Народу на трибунах битком, но даже в таких условиях на стадионе имелась сумасшедшая акустика, и большинство из подсказок тренера были слышны зрителям. «Саня, волосы прибери. Серега, у тебя шнурок на бутсе развязался». Мало кто помнит, что в начальных своих матчах за «Спартак» в качестве тренера Палыч знатно эмоционировал, как фонтан в духе Валерия Газаева. Это потом журналюги докопались и загнали Татьянцева на бровку. Кстати, за что потом выдвигали претензии, мол, безразличен Олег Павлович стал. И успокоили. Помогал главному тренеру Федор Новиков выходиться из штаба Сударина и специально приглашенный Виктор Зернов. Оба сидели на скамейке. Визави Олега Павловича был легендарный Фомич. Валентин Павлов, победитель Олимпийских игр, чемпионата Европы, и лучшим бомбардир чемпионата 1962 года. Фомич руководил «Торпедой» без малого 10 лет, и его команда по праву считалась самой стабильной в чемпионате СССР. В оригинальной истории Павлов дважды выводил чернобелых в финал Кубка СССР в 1988 и 1989 годах, Как будто сейчас интересно посмотреть, потому что в финале 1989 года играла московская «Динамо». Как бы то ни было, Фомич оставался спокоен, имея за спиной сотни матчей в качестве главного тренера, и не без любопытства поглядывал на Олега Татьянцева. Противостояние обещало зажечь. Сегодня встретились представители старой и новой тренерской школы, и для меня, как для тренера, игра обещала подарить тонну знаний. Игру «Спартака» Олега Павловича я всегда считал за эталон, когда разрабатывал собственные тактические схемы, но возможности взглянуть на краснобелых с трибуны, видя весь полет тренерской мысли, такой возможности у меня до сих пор не имелось. Команды выстроились, поприветствовали друг друга и разбрелись по полю занимать свои позиции. Я в предвкушении ожидал стартового свистка. Парни, которые испытывали от посещения стадиона кучу эмоций, стояли на ногах. Смущало лишь то, что Ленки Пупс не было на месте уже пять минут. Пустовало место журналиста, который отправился за комсомолкой следом. Но с началом стартового свистка про Пупса я мигом забыл. В конце концов, я не нанимался ей нянькой, пусть девчонка развлекается как может.